Как вас зовут? Доктор медицины а перцепциус Адольф Генрихович. Широкоплечий, в белой фланелевой паре, психиатр, заглянув в книгу. Ага, Гоголь, Вий, Бросьте эту ерунду. Лучше возьмите, ну скажем, старосветских помещиков. Пить нельзя. Ерунда. Да.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 Ткнул в психиатра пальцем и радостно, захохотав, крикнул. Видел? Ей-богу видел? Голубого. Да ведь я с ним знаком. От Ченезелли. Мы с ним в прошлом году в Питере у Палкина кутнули. Но как же вы... Психиатр в упор, не улыбаясь, смотрел ему в глаза. Прохор смутился. Затем робко спросил. Откуда вы знаете? Про клоуна. «Очень просто. Закон ассоциаций. Негативчики? А вот э, синильга... Что это за птица?» Да просто так. Чепуха. Опять смутился Прохор и почему-то взглянул под стол. Э, в юности еще. Шаманка. Гроб ее встретил. Такс-такс.